Глава вторая. Николай собирался завтракать, когда раздался звонок. Снимать трубку не хотелось по двум причинам. Во-первых, сломался тостер, и надо было его разобрать. Во-вторых, могла звонить бывшая жена или ещё хуже, хозяйка квартиры. А от женщин Тарганов уже давно не ждал ничего хорошего. Но телефон продолжал надрываться. Николай посмотрел на часы. Без четверти полдень. Ник Торганов. произнёс вкрадчивый голос. «Да», — признался Коля после некоторой паузы, ушедшей на раздумье. «Не поторопился ли он вообще снять эту чёртову трубку?» «Я Джордж Руни, помощник президента продюсерской фирмы «Блю Cinema Продакшн». «Может так случиться, что у нас появится интерес к вашему роману «Тихий ангел». Скажите, кому принадлежат права его экранизации?» Коля растерялся, а в это время сам собой включился тостер. Вот чёрт! Не выдержал Тарганов, поразившись подлости кухонного прибора. Нет, на самом деле он поразился неожиданному вопросу. Николай нажал на кнопку, но тостер продолжал гудеть. Пришлось выдернуть шнур из розетки. Всё это заняло какое-то время, поэтому он успел подготовить достойный ответ, а не заорать от радости. «Вы что-то сказали?» — долетел голос мистера Руни. «Права экранизации принадлежат автору, то есть мне», — ответил Коля равнодушно, едва сдерживая сердце, рвавшееся из груди в законное пространство, где синел маленький кусочек нью-йоркского неба. Сейчас идут переговоры с агентами. «Простите», — ещё более равнодушно произнёс мистер Руни. «Не буду больше вам мешать». Есть понятие деловой этики, которым наша продюсерская фирма следует неукоснительно. А вы что-то хотели предложить? Ничего, собственно, просто наша фирма проводит определённую работу с молодыми авторами. Чтобы поддержать начинающих, мы заключаем с ними контракты на написание сценариев или приобретаем готовый материал. К сожалению, почти все проекты оказываются впоследствии неинтересны для нас. «А мне интересно знать, сколько ваша фирма обычно платит начинающим. Просто хочу сравнить с той суммой, что мне предлагают другие агенты». «Сколько они предлагают, я знаю», — лениво произнёс мистер Руни, как видно, потеряв всякий интерес к молодому писателю. «Меньше, чем тысяч пятьсот, они не могут предложить. Это минимальная стоимость сценария, определённая профсоюзом». Но если вы собираетесь продать не сценарий, а только права экранизации книги, то цена будет раз в 10 ниже. Кроме того, из той незначительной суммы агенты вычтут свои 30%. Я бы продал сценарий вместе с правами экранизации романа. Согласен на любое изменение моего текста. Об этом сейчас и пытаюсь договориться. Переговоры, кстати, заканчиваются. Надеюсь, что до конца недели контракт будет подписан. Николай успокоился, потому что понял. Удача, наконец-то, улыбнулась ему. «Желаю успехов!» Бодрым голосом попытался закончить разговор мистер Руни и добавил. «Всего хорошего. Если напишите что-нибудь стоящее, то вполне возможно, нас это заинтересует». «А сколько ваша компания готова дать за тихого ангела?» восемь тысяч пятьсот, но зато без всяких агентов». «Все деньги ваши. Мы приобретём опцион на год и заплатим 10%. В течение года, если фильм запустится в производство, вы получите остаток всей суммы. А если нет, оставляете аванс себе». «За девяносто тысяч я бы согласился, и то, если...» семьдесят тысяч», — перебил его мистер Руни. «И не будем больше торговаться, мы и так переплачиваем. Рискуем к тому же». «Если вы согласны на наши условия, то проект контракта мы отправим вам сегодня до конца дня». «Окей», — согласился Николай. «Только аванс 20%. 15%, — твёрдо произнёс референт. И ни цента больше. Мне ещё придётся уговаривать нашего президента, чтобы он пошёл на такие кабальные для нас условия». «Проект контракта прислали через час». Николай подписал его, дополнительно внеся только два пункта. В титрах будущего фильма будет указан единственный автор сценария – Ник Тарганов. А во всех рекламных материалах, в прессе и в роликах обязательно указывать – фильм по сценарию Ника Тарганова. Коля остался доволен собой. В конце концов два года, проведённых на юридическом факультете Колумбийского университета, что-нибудь дозначит. На самом деле, Коля готов был отдать права и просто так, то есть бесплатно. Но, во-первых, его приняли бы за идиота, а во-вторых, надо ведь и жить на что-то, платить за квартирку, питаться, не говоря уже о необходимости приобретения нового тостера. Десять с половиной тысяч долларов ему выдали через неделю после подписания контракта. Он не удивился этому. Странным казалось другое. Неужели американцам так уж интересна история бедной русской девушки-графини, проживающей в Харбине в конце 20-х годов? Эмиграция, нищета, спивающийся отец-граф и полусумасшедшая мать, потомственная княгиня, младшие сёстры-близняшки, вечно испуганные, тоска по родине, воспоминания о былом величии семьи, а вокруг маргиналы-соотечественники, китайские мошенники, вездесущие агенты НКВД… Курильщики опиума, забывшие кто они и откуда. Дом больше похожий на притон. И грязь, грязь, грязь. Чтобы прокормить семью, молодая графиня вынуждена заниматься консумацией и проституцией, поскольку другой работы нет. Она понимает, что этим не поможет ни отцу, ни матери, и скоро сёстрам придётся заниматься тем же самым. Жить не хочется, отчаяние сжимает страшный круг. Но тут в Харбин прибывает молодой американский миллионер. Он знакомится с героиней в ресторане, её подсаживают за его столик. Завязывается беседа, и американец очарован. Он хочет встречаться с ней постоянно, говорить с ней и только с ней. Видеть её он не может, потому что наследник капиталов одного из богатейших семейств Америки слеп. То ли американцам нравятся сказки про любовь миллионера к проститутке, то ли им понравилось, что и миллионеры бывают слепыми, То ли вспомнили «Огни большого города» Чаплина, историю бродяги и незрячей цветочницы, но фильм начали снимать через полгода после того, как у Тарганова сломался тостер. Сценарий к тому времени был, разумеется, написан и даже исправлен Николаем дважды, один раз по просьбе режиссёра, а другой — по требованию продюсера. Съёмки длились всего три месяца. Харбин начала прошлого века построили в павильоне Голливуда. Китайцев искать не пришлось, их везде много. Зато удалось упросить за большие деньги поучаствовать в работе двух звёзд. Немного потускневших, правда, но всё же любимых зрителями. Один сыграл отца-алкоголика. Ему даже не пришлось особенно вживаться в роль. Плохо только, что популярный актёр часто забывал текст и красиво улыбаясь, нёс от себя тяну. Его жену играла тоже звезда, в недавнем прошлом, кстати, и в самом деле супруга популярного любителя экспромтов и виски. Она весьма натурально хлестала по щекам своего бывшего мужа, а теперь просто партнёра по съёмкам. Николай в Голливуд не поехал, но иногда справлялся у мистера Джорджа Руни, как идёт работа. Тот отвечал «всё окей», а однажды признался, что исполнители всех ролей, включая эпизодические «без ума» от сценария, и часто плачут на площадке, не в силах сдерживать свои эмоции. Картина поголовно рыдающей съёмочной группы впечатляла. Вскоре началась раскрутка будущего фильма, появилась информация в газетах и журналах, иногда по телевидению показывали рекламный ролик, а кое-где висели огромные постеры. Автор сценария Ник Тарганов упоминался везде. «Это было приятно, хуже оказалось другое». Как только по телевидению впервые прокрутили ролик, Николаю позвонила бывшая жена и потребовала денег.